Часть первая. Вита-бре. Но были ли на самом деле ковбои такими, как их принято показывать в бесчисленных вестернах? Каждый третий из ковбоев был негром, а каждый четвертый – индейцем. Ковбои из кинофильмов обычно предпочитают больших красивых лошадей. Настоящие же ковбои ездили на маленьких, часто на пони и редко на одном и том же коне целый день. Кольт бил точно лишь на несколько метров, и попадание с дальней дистанции в движущуюся мишень – это чистая фантазия. В действительности редко кто носил два пистолета сразу. Это считалось проявлением эксцентричности или признаком новичка. Перестрелки в помещениях не были возможны, так как уже после первого выстрела черный дым заволакивал салон удушающим облаком. Кстати, от бедра, как это модно показывать в эстенах метка никто не стрелял да и вообще меткость ковбоев оставляла желать лучшего в виду недостатка тренировки заряды были достаточно дорогие с Мазуркевич, энциклопедия заблуждений глава 1 дэн майский сидел на краю крыши завода железобетонных изделий болтал ногами и бросал вниз камешки словом вел себя в высшей степени безответственно да и то сказать Сверху зона, да еще в редкий ясный день, да еще в тихом месте на окраине, кажется, не такое уж страшный Обычная заброшенная земля, вот только человеческий фактор ее испортил. Вы бы еще панычок от Тодо изволили из Волиды, ехидно присоветовал сталкер по прозвищу Мыла, злокачественный ветеран. Ибо сказано, лучше нет красоты, поддержал его другой сталкер, Матадор, седой и тощий. Дэн Майский среагировал не сразу. Он неспешно повернулся на заднице, поднялся, не опираясь на руки вопросительно посмотрел на их своих спутников. «А если бы мы вас столкнули?» — спросил Матадор. «А зачем?» — сказал Майский. «А из-за снаряги», — сказал Мыло. «Славная снаряга у столичного гостя Дэна Майского. Отличнейшая!» Не затрёпанный комбес вольного бродяги в грязи и заплатах, но натуральный композит под старую кожу камуфлирующей расцветки. Да он ещё, поди, и цвет меняет по необходимости. Да он ещё, поди, и армирован весь внутри, чтоб пули не брали. Да в нём, поди, и силовые контуры установлены. Не скелет, конечно, но силушки прибавляет изрядно. Разве что стразов по швам не хватает. Да и то единственное потому, что вышли стразы из моды. А разгрузка? Мать моя зона, сколько ж добра понапихано в ту разгрузку. А рюкзак? В нем наверняка и аптечка от сихраны ран и, и боеприпасы для затяжного боя, и сухпай на неделю. И чего еще там не припасено для дальнего и опасного рейда? А примочки, а прибамбасы, а гаджеты? Свет не видывал еще таких гаджетов. Шлем на голове Майского подобен головному убору победоносного римского легионера, только вместо гребня у него лазерный фонарь. Ослепит он и кровососа, и псевдогиганта, разве что здешних собак не ослепит, поскольку они и так слепые. А потом Дэн Майский запинает дерзкую тварь чудесными башмаками-самоходами. Кажется, сними с себя, Ден Майский, всю эту неслыханную роскошь, и пойдет снаряга сама по себе хоть на янтарь, хоть к радару, да хоть и в страшную деревню Павшина, И будут мутанты расступаться в страхе и трепете перед уважаемой снарягой. Знать куплена она не у жмота Сидоровича в подозрительной лавочке на последние гроши, но приобретена в элитном магазине VIP-сталкер по кредитной карточке на главнейшей улице Москвы, а то и самого Киева. И весь из себя Дэн Майский словно пришелец из светлого будущего. А вот телохранители его смело можно назвать реликтами прошлого. И у Мэла, и у Матадора комбезы старенькие, чиненные, вместо шлемов банданы выцветшие. Рюкзаки похожи больше на солдатские мишки-сидоры. А телохранят ветераны своего клиента при помощи обычных автоматов. И кажется, что автоматы эти будут постарше самого конструктора Калашникова. «Не столкнули бы», — сказал наконец Денмайский. Во-первых, мой шлем показывает, что у меня за спиной творится. Во-вторых, при падении можно повредить снарягу, как вы выражаетесь. Молодой человек, — сказал мыло, — это зона. Здесь не то, что человека, уста приходится опасаться. Я же вас всю дорогу отдергивал, напоминал, только что по затылку не лупил. Наводит нужно тресну. Не тресните, — сказал майский. Теодор Аблязизович меня заверил, что вы самые лучшие и надежные. Разлучший то и слушайтесь, панычок, сказал было. Меня самого ваши годы ох убили. Ох убили. Как только не убили. Дэн Майский промолчал. Ничего хладнокровно сказал матадор. Зона и не таких учила. Главное всегда помнить, что твоя пуля где-то летит. Накаркал старый ворон. Пуля летела-летела и пролетела. В смысле не попала. В смысле, ни в кого. Но Дэн Майски все равно охнул и присел. «Вот», — наставительно сказал мыло. «Вот, зланравия достойные плоды», — поддержал его Матадор. «Ладно, мир, мир», — с этими словами Майски выпрямился. «Только вот сдается мне, что пуля не так летит. То ли я под пулями не бегал. И на Кавказе, его в Абадане, и на Кубе. Но врать не буду, кланялся им, еще как кланялся». — И это правильно, — сказал Матадор. — Только вот не припомни, чтобы пуля летела так медленно, да притом гудила, словно майский жук. — Нема в зоне хрущив, — сказал мыло. — И слава богу, шо нема. А то б они нам так смутировали. — Так что это все-таки было? Матадор и мыло переглянулись, как переглядываются шкодливые детки. — А цвету броди ее непростая куля, — сказала мыло, который то и дело переходил с русского на сужек без словаря и обратно. «Сы куля, дура!» «Ты ведь всякая пуля, дура, скаломайский!» «Так еще суворов учил!» «Это молодой человек, так называемая блуждающая пуля», пояснил Матадор. «Если пуля пролетит сквозь гравитационную аномалию, именуемую Кикс, то суждено ей летать теоретически вечно. Практически же она рано или поздно налетит на какое-нибудь препятствие. И этому препятствию не позавидуешь. Произойдет миниатюрный ядерный взрыв». поскольку пуля аккумулирует кинетическую энергию. «Я вас умоляю», — сказал Дэн Майский. «Господа, я в Новосибирске физмат окончил, не все еще позабыл». «Так ведь физики в зоне съезжают с катушек в первую голову», — радостно вскричал Матадор. «Я и сам съехал. бросил докторскую, лабораторию, родной коллектив и подался в вольные бродяги». На самом деле докторскую Матадор с грохотом завалил. Со всеми оппонентами пересобачился, а в «Зону» пошел единственно с целью доказать соперникам, что они козлы. Да так и застрял там на долгие по сталкерским меркам годы. «Не зря же все молодым специалистам на производстве внушают. Забудьте все, чему вас учили», — продолжал Матадор. «Считайте, что «Зона» — тот же завод по выпуску аномалий, артефактов и мутантов. Так что ничего не удивляйтесь и всего опасайтесь». «И ничему не верьте», — сказал Майский, особенно опытным и проверенным ветеранам. «Врете вы все, господа. Как говорит моя племянница, дядя, ты меня шутишь». «Конечно, новичка развести — святое дело. Хотя придумка хороша, и я обязательно ее использую». Сталкер, что рыбак не удержится, чтобы не приврать, это все знают. Зона развивает, помимо всего прочего, и безудержную фантазию. «Душно, и сказал мыло и завертел головой. Что за пекло! А щё тельки травы!» «А я представлял, что в зоне вечный сумарок и дождь», — сказал Дэн Майский. «И небо низкое, как в Заполярье». Он вернулся к парапету, достал бинокль и принялся рассматривать открывшийся пейзаж. «Эх, зона! Сука, зона! И кто тебя выдумал? Чью дурную голову под фуражкой пришла мысль после одной беды другую спроворить?» Малого было рванувшего реактора, мало было закупленных жизней солдатиков до да ликвидаторов. Вам еще секретных разработок захотелось. Проклял человек эту землю, но да и она в долгу не осталась. — И что ж вы, панычок, бачите? что с цикавы? Да нет, — сказал Майский и убрал оптику в один из бесчетных карманчиков. — Ничего особенного. — Жара — это плохо, — сказал Матадор. — Жара иные аномалии скрывает. Воздух дрожит, будто всюду жарки понатыканы. Я что-то сомневаться начал, что мы вообще в зоне Скаломайский. Вот Теодор Аблязизович вам приказал бы не оберечь, а вы и перестарались, завели дурака в предзоне, а теперь прикалываетесь. «Знаете ли, коллега, — сказал Матодор, — большой нам не приказывать. Вольному сталкеру нельзя приказать. Вольному сталкеру можно только сделать предложение». от которого он всегда вправе отказаться. Не стану скрывать, это действительно один из немногих сравнительно безопасных участков зоны. Своего рода оазис, глаз бури. Мы с мылом его давно открыли и придерживаем для себя. Так что прошу вас не болтать лишнего. По-человечески прошу. Вообще-то болтать моя профессия, сказал Майски. Но не со всеми и не обо всем. Так вы же вроде физик, сказал Матодор. Вы, сказал Майский, ни дня не проработал по профессии. Надо было всю разню кормить, как доктор у Чехова. Потому и подался в журналистику. Не любим мы журналистовского мотодор. Зачем они нам? Жаловаться на бандитов и перекупщиков? Дорогая редакция, примите меры по обузданию мародеров? Пишут-то, пишут. А здесь еще не роблют, добавил мыло. Преле бисов хрен. Я, кажем, маю намерно сыпатый статью. А что, вен, людина может пить під... иншу статью, пить листы, не думая? Да не буду я никаких статей писать с досадой Скаламайски. А заказали мне сценарий. Мне главное духом проникнуться, реальных деталей набраться. А пока я ничего не понимаю, и зачем мы здесь торчим, туры в топ не возьму. Конечно, сказал Матодор. И вдруг вытянулся и загрыл в гарнитуру. Здесь Матодор. Да, сэр. Нет, сэр. Нормально, сэр. Хорошо он себя ведет, не рыпается. Но зона учит. С дурой, например, познакомился. Да, верховая дура долго летает. Откуда ж ее выпустили, неужели с высотки в Припяти? Нет, стрельбы не слышно. Да кто сюда сунется, сэр? До связи. И обратившись к Майскому, сказал. Вот, беспокоится у вас большой, а ведь у него сейчас дел полно. «Он вам кто?» «Кто-кто? Жанка кто?» Жан – бортнул Майский. «Должен мне по жизни ваш хозяин!» Матадор подошел к нему и взял за грудки. «Слушайте, коллега!» – процедил он никогда. «Слышите, никогда не произносите в зоне этого слова. Зона может неправильно понять. К тому же большой нам вовсе не этот самый. Просто он является для нас авторитетом. — понял поспешно, кивнул Допустил косяк, исправлюсь. — Да отпустите вы меня, коллега. Матадор разжал пальцы и слегка оттолкнул журналист. — Не обижайтесь, — сказал он. — У нас за иное слово и кишки выпустят. — Прямо уж кишки, — сказал Майский. — А подраться я так даже с удовольствием. Ментов здесь нет. — Снидать пора, — неожиданно сказал Мыло. На заре пейшлы, а уже пилдень В самом деле, сказал Матадор, а я-то думаю, чего это я такой раздражительный? А это я не жрамши. Везде человек умеет устраиваться, даже в зоне, с какой буквы ее не пиши. Вот и у Мила с Матадором был оборудован на крыше свой уголок за кирпичной будкой вентиляционной вытяжки. Тут стояли несколько армейских ящиков, к одному был приколочен лист фанеры. был развязал свой рюкзак, вытащил оттуда здоровенный шмат сала, пластиковый пакет с огурцами, крыху хлеба. Белый платок с петухами, в который была завернута сало, он расстелил на фанере. Матадор принялся доставать из карманов яйца и надостал их целый десяток, чем его вклад и ограничился. — А я читал, что вы в поле одними консервами и сублиматами питаетесь, — сказал Майский. — Только в рейде, — сказал мыло, отключив сужик. — А тут у нас, считайте, пикник на обочине. И снова переключил языковой регистр. — Добродию. «А что у вас у цей пляшицы? Не горилка ли часом?» В объемистом термосе у Дэна Майского плескалась не горилка, а добрый ирландский клонтар. «Иные предпочитают шотландские напитки, но не верьте им, ибо такие люди сущие глупые. Так что ступай себе мимо, Джонни Уокер, здесь пойло для настоящих мужчин!» Мэлла вытащил страшного вида нож и стал резать им сало. «Станко плунжера выковал себе и сказал он. Вот тоже сталь. Сколько кровососил подпластало. Майскому стало даже стыдно за свой пижонский тесак серии Cold Steel в ножнах на правом бедре, да и за хищный загнувший чин и загнувшийся ножичек диспирада в потайном кармашке на рукаве. Ты хоть лезвие-то вытер с последнего раза с каламатодор? Не помню, сказал Майло. Майский крякнул, достал стаканчики. Открыл пару банок с паштетом фуа-гра и кусок копченой семги. Вообще-то, разве можно в зоне так сразу? Внимание рассеивается, бдительность теряется. «Это у вас на материке пьют», — сказал мыло. «А мы клиды вымываем». «Ну, за удачу», — сказал Матадор. «Если бы ирландцы умели солить огурцы, то лишь ими бы и закусывали свой виски». «Но нет в мире совершенства».